Глава двенадцатая «Мама говорила, что не надо искать неприятностей», задумчиво произнес Никита, сидя на жердине, которая огораживала огород. «А папа всегда говорил, что неприятности сами тебя найдут, если ты им понадобишься». Парень, болтавший ногами, на пару секунд замер, а затем снова принялся болтать ногами. «Наверное, в той ситуации мы искали друг друга», уставившись на стадо коров, произнес «просто». Нам нужны были деньги, а тому незнакомцу нужны были люди, которые согласились бы на его работу». Никита повернул голову и взглянул на шест, который обмотали соломой и напялили на него старую рваную рубаху. Голова пугала была сделана из старого чугунка, а сверху красовалась потрёпанная соломенная шляпа. «Если честно, я подозревал, что всё будет не так просто, но чтобы настолько...» Тут Никита вздохнул и добавил. «В общем, шли мы себе спокойно...» И, как обычно, ругались. Шурша ярко-зелеными листьями тополей, теплый летний ветерок ласкал мое лицо. Такого в юнгблинде никогда не было. Лишь промозглый сквозняк зимой и адское пекло летом. А здесь все пахло свежестью. Чувствовалось, что все цветет и благоухает. А еще меня привлекли ярко-красные цветы, которые росли на поле. «Аккуратнее!» – предупредил спирт, когда я склонился над ними и начал вдыхать прекрасный аромат. Это сонный маг. Один неверный вдох — останешься тут навсегда. «Правда?» — удивился я и тут же отступил на шаг. Не знал, что они могут расти вот так, без охраны и предупреждений. «Жизнь предупреждений не дает!» — усмехнулся Сисюля, то и дело пытаясь подкрутить несуществующий ус После осознания, что растительности под носом больше нет, мастер саблей револьвера делался грустным. Мне даже было искренне жаль его. Однако главное то, что Грегори излечился от постыдного недуга, и мы договорились, что больше никогда не будем никого проклинать. Уж больно много проблем приносят эти древние бумажки с символами. Увы, мне пришлось отдать часть своих сбережений, чтобы переименовать деревню в Аргентину и наладить туда сообщение с поездами. Было тяжко, но ради своих подопечных я был готов на всё. А тем временем наше путешествие к золотому дуплу продолжалось. «Шевели булками просто!» «Нам еще шуровать и шуровать!» — возмутилась безас «И все эти остановки явно не идут нам на пользу». но ну, а что ты предлагаешь?» — поинтересовался Спирт. «Мы не могли бросить Сисюлю. А тот шериф, он сам нас схватил, поэтому нашей вины в этих внезапных остановках точно нет». «А если бы и была, — возразил я, — то какая разница? Мы делаем этот мир лучше». «Ага, как же!» — фыркнула миниатюрная блондинка. «Больше никаких левых миссий!» «Нам нужно к золотому дуплу? Значит, туда и идем!» «Мне стыдно это признавать», — вздохнул Сисюля. «Но из-за моего проклятия денег у нас почти не осталось. На что мы будем покупать продовольствие?» «Продовольствие!» — загадочно усмехнулась Канистровна и, подняв с земли жирную личинку жука-носорога, с жадностью проглотила. «Жалкие дилетанты! Все необходимое у нас уже есть, а лиственный лес богат на ягоды, полезные травы и клубни!» ю у Сержант поморщился. «Я, конечно, воспитан войной и всё такое, но есть букашек точно не буду». «Значит, подохнешь с голода», — жутко улыбнулась Клеопатра Калистовна и потопала дальше. «Вот ещё», — фыркнул Сисюля, сложив руки на груди. «Нам бы какую-нибудь подработку. Ведьмачье задание или что-то типа того. Но, как назло, ни одной доски объявлений». Ворчание сержанта прервал шурах в кустах, и спустя мгновение к нам на дорогу вышел статный мужчина в тёмно-зелёном мундире. Сняв элегантную шляпу, таинственный незнакомец поклонился, а затем представился. «Лорд фон Бакке! Очень рад нашей судьбоносной встрече, путники!» «Добрый день!» — поздоровался я и тоже на всякий случай поклонился. «Вы живёте в этих кустах?» «Если честно, то нет!» Бакке подошёл ко мне и приобнял за плечи. Подслушивать, конечно, дурной тон, но не смог удержаться. Ненароком услышал, что вы ищете подработку, славные путники. «О, нет!» — безособреченно закатила глаза. «Никаких подработок, все! У нас есть задание от командования, и мы обязаны выполнить его как можно скорее! На кону стоит победа над королем демонов!» «Очень жаль!» — вздохнул лорд, бросив на землю мешок с золотыми монетами. «Значит, эти семьсот золотых заберет кто-то другой!» «Семьсот?!» Сесюля тут же отпихнул меня в сторону и встал рядом с Бакки. «Господин, подслушивать, конечно, нехорошо, но что именно вы от нас хотите?» «Сесюля, не вздумай!» — рявкнула Безос. «Остынь!» — отмахнулся сержант. «Может быть, у всего бедного лорда действительно приключилась беда?» «Приключилась!» — вздохнул фон Бакки. Мою дорогую подругу Софи удерживает в замке настоящий монстр. Она прислала мне письмо, сказала, что если ей не помогут бежать, она непременно наложит на себя руки. А Софии, понимаете, она очень дорога мне. И мысль о том, что она сейчас страдает в лапах монстра, сводит меня с ума. Боже мой, просто, ну хоть ты объясни, Сесюля, что дело дрянь. Шкурка выделки не стоит, мы солдаты, а не ведьмаки. Безос с надеждой посмотрела на меня. Софи в беде. «Мы не можем всё так оставить», — пожав плечами, ответил я. «Священная мать!» — миниатюрная блондинка обречённо вздохнула. «Биба и Боба, два долб... честное слово!» «Так, значит, по рукам?» — уточнил Бакке. «Конечно, по рукам!» — радостно ответил Сесюля и крепко пожал ладонь аристократа. «Так где вы говорите этот замок?» «Здесь недалеко, прямо вон за тем холмом». Бакке поднял мешок с золотом. «После того, как вы выполните задание, приходите в таверну «Веселый молочник», я буду ждать вас там». «Все непременно, господин фон Бакке», — поклонившись, произнес Сисюля. «Сделаем все в лучшем виде». «Хочется верить», — улыбнулся аристократ и, махнув нам на прощание рукой, потопал в сторону деревеньки. «Сисюля, ты идиот!» — прорычала Безос. «На кой черт опять вписал нас в неприятности?» «Мы расправились с генералом короля демонов, так что и монстр для нас будет на раз плюнуть!» — отмахнулся сержант и направился в сторону холма, где нас уже поджидала Канистровна. «Не знаю», — вздохнул Спирт. «Как бы чего ни вышло». «Ну-ну», — хмыкнула Безос, катя за собой винтовку. «Чувствует сердце, что хрен мы дойдем до дупла такими темпами. Эх, лишь бы нас не сожрали». «Отставить нытьё!» — воскликнул Сисюля, направляясь в сторону холма, гордо выпить в грудь. Мы все сделаем по красоте. Получим семьсот золотых и не будем жрать личинок. Накупим консервов. А это истинный завтрак чемпионов. — Ага, пока опять кого-нибудь не проклянут, — усмехнулся мальчик-волшебница и посмотрел на миниатюрную блондинку. — Что? — возмутилась она. — Я себя, между прочим, виноватой не чувствую. — Кто б сомневался, — вздохнул Спирт. — Кто бы сомневался. — Отставить глупые ссоры, — вмешался Сисюля. «Сейчас нужно думать о спасении красотки Софи, поэтому отставить все плохие мысли и приступить к продумыванию плана, как мы вот так легко и просто выполним задание». «Или нелегко и просто», — выдохнул сержант, глядя на огромный черный замок на возвышенности. Над невероятным строением нависали темные тучи. «Сгустки оксида серы», — тихо произнес спирт. «Думаю, никому не стоит объяснять, от чего они образуются». «Отдыхание золотого дракона», — ответил я, вспоминая учебники про магических существ. Д «Дракона?» — беза с ужасом посмотрела на меня. «Сисюля, вот ты реальный идиот! Ты хоть понимаешь, что золотого дракона не убить обычными пулями или тротиловыми шашками? Нам без эльфийских клинков там делать нечего!» «А разве речь шла про убийство?» — хитро подмигнув, произнес Сисюля. «Заберем красотку и сбежим!» «Если бы всё было так просто!» — вздохнул Спирт. «Что думаешь, Ник?» «Вон та башня. Я указал на одинокую тонкую башню, которая высилась над крышами замка. Там должны держать пленницу. Откуда столь важные разведывательные данные?» — удивилась Безос. «Читал в сказке», — честно признался я. «Пленниц всегда отправляли в самую высокую башню». «Идиот!» — миниатюрная блондинка обречённо закатила глаза. «Выходит, мы даже не знаем, где искать пленницу. Прекрасно!» «Разберёмся!» — уверенно ответил Сесюля и направился в сторону замка. «Нет времени чесать языками. Девушка может наложить на себя руки в любой момент!» «Что, боишься, что сам не успеешь наложить на неё руки?» — усмехнулась Безос, но сержант проигнорировал данный выпад. По дороге к замку мы то и дело натыкались на трупы отважных смельчаков, которые тоже пытались спасти Софии. Однако, судя по травмам, дракон церемониться не любил. Протыкал бедолаг когтями, раскусывал напополам, а иногда и просто отрывал конечности. «Видимо, человечный не брезгует», — произнес Спирт, с опаской глядя на останки, раскиданные по дороге. «Золотые драконы — благородные существа», — возразил я. «Должны убивать противника только в своем волшебном пламени». «Что, тоже в сказке вычитал?» — усмехнулась Безос. «Судя по этим скелетам, пламя он бережет для особого случая». «Плевать на его пламя!» Сисюля подошёл к огромным дверям. «Главное, что мы уже на месте. Осталось только придумать, как тихо зайти внутрь». «У кого-нибудь есть идеи, как это сделать?» задумчиво спросил Спирт. «Я могу, конечно, магией попробовать пробить стену, но взрыв будет такой, что...» «Взрыв?» тут же вскинула голову Клеопатра Калистовна с яркими огоньками в глазах. Расплывшись в коварной улыбке, она добавила. «Умный в гору не пойдёт!» «Умный гору разбьет!» «Клеопатра Канистровна, может, не надо?» Успел произнести я. «Саботаж!» Заорала бабка и, выхватив две тротиловые шашки, Ногой вышибла огромную дверь и забежала в замок. «Будум-будум!» Сверху посыпалась пыли и ошметки камней. «Нам пи***ц!» Миниатюрная блондинка ударила себя ладонью по лицу. «Ничего не поделать! В атаку!» Воскликнул Сисюля и побежал в замок. Вооружившись, мы направились вслед за сержантом, однако он тут же врезался в меня. «Валим, валим!» — панически закричал Сисюля, размахивая руками. Подняв взгляд, я увидел во мраке грота два ярко-зелёных огонька. Выдыхая дым, огромный ящер плавно вышел из-за угла. «Вот это красота! Вот это грация!» На мгновение я обомлел, любуясь переливающейся золотой чешуёй и ветвистыми рогами. Дракон внимательно посмотрел на нас, Вновь выдохнул из ноздрей облака темного дыма, а затем быстро ринулся в нашу сторону. «Ну уж нет!» Спирт щелкнул пальцами, и мощная дверь тут же захлопнулась. «Придется искать обходной путь, бежим!» «Будум!» Мощная туша врезалась в огромную дверь и неистово взревела. Жутко и одновременно очень красиво. Золотые драконы — одни из самых опасных и редких созданий. По крайней мере, так говорилось в моей энциклопедии, страница 224, параграф 8. В отличие от диких платиновых, золотые благородные и очень преданные. В книгах писали, что они не смеют ослушиваться приказов хозяина, поэтому если дракона приставили охранять Софи, он будет действовать, пока не погибнет. Очень ответственные существа. Вон канализационный отвод, воскликнула Безас, указывая на небольшую дыру в стене. Пройдём через него. Спустившись в канаву, мы пролезли через канализационный отвод и оказались внутри замка. — Странно. Как будто этим отводом никогда не пользовались, — прошептал Спирт, оглядываясь по сторонам Или все успело испариться, — предположил Сисюля, а затем поднялся в небольшой зал. — Судя по гладильным доскам, тут была прачечная. «Ху — Ху**ечная! — фыркнула Безос. — Говорите тише, иначе ящерица нас точно найдет! — Бу-бу-бу-бу! — раздалось из темноты. «Что там?» — спирт накрутил на свой посох фиолетовый кристалл, который тут же начал светиться. «Бу-бу-бу-бу!» — -бу -бу. вновь донеслось до наших ушей. Звук исходил из винтовой лестницы, которая вела к одной из башен. «Идём туда?» — предложил Сисюля. «Идём?» — кивнул я, и мы дружно направились на лестницу. ра в залп их тяпаром ввалился огромный ящер. «Дерьмо!» — выругался Сисюля. «Дерьмо, дерьмо!» Отец всегда говорил мне, что если драки не избежать, бей первым. Напитав свои кулаки магической энергией, я разбежался и вмазал по золотой чешуе. Дракон ухнул, а затем врезался спиной в стену. «Вяжите его!» — воскликнул спирт и метнул заклинанием в огромную люстру, которая держалась на мощной чугунной цепи. Однако дракон и не думал сдаваться. Он приподнялся и начал приближать ко мне свою рогатую голову, чтобы перекусить, но я вновь зарядил по его клыкам магическим ударом. Прикрывая пасть лапой, огромный ящер взвыл. Мы со спиртом воспользовались замешательством дракона и тут же связали его мощной цепью, нацепив люстру на пасть, словно собачий намордник. «Валим, валим!» — воскликнула Безос и побежала в сторону лестницы. Недолго думая, мы все решили последовать ее примеру. «Ну и темень!» — пожаловался Сисюля, пытаясь хоть что-то разглядеть в свете своей зажигалки. «Сам же напросился!» — недовольно проворчал Безос. «Семьсот золотых! Не будем есть личинок! Ага! Сдалось мне такое счастье! Еще с золотым драконом не тягалось!» «Тихо!» — шепнул на них Спирт. «Мы обезвредили дракона лишь на время. Рано или поздно он продолжит охоту на нас!» «Если уже не продолжил!» — вздохнул Сисюля. Путешествие по винтовой лестнице продолжалось. Меня, как командира, решили отправить первым. Я отнесся к этому со всей серьезностью, поэтому тут же вытащил палку с говном. «Невероятно!» — выдохнула Безос, разглядывая останки, пригвозденные к каменной стене. «Дракон явно тот еще маньяк! Зачем прибивать тела к стене?» «Может быть, это он запасы еды так делает?» — усмехнулся Сисюля, осветив зажигалкой кровавую надпись. «Дальше только безысходность». «Бу-бу-бу-бу!» раздалось уже совсем близко. «Неужели кто-то из них все же выжил?» Спирт с интересом осветил узкий коридор. «Вряд ли. Скорее всего, привидения», — в шутку сказал я, но никто смеяться не стал. Наоборот, съежились и замолчали. «Неужели они верят в призраков?» Отец говорил, что привидений не существует и что ими просто пугали маленьких детей. «Бу-бу-бу-бу!» — -бу -бу. странный звук разрезал тишину. «Да ну!» сесюля с ужасом подбежал к прикованной к стене канистровне, которая мирно посапывала. «Какого чёрта?» «Аккуратно! Не разбуди её!» настороженно произнёс Спирт. «Иначе она опять устроит фейерверк!» «Ого!» Сержант отцепил бабулю, а затем положил её на носилки. «Раз, два, взяли!» Снизу раздался мощный гул, как будто кто-то передвигал огромные бетонные блоки. «Он идёт!» — с ужасом выдохнула безас «Бежим!» Судя по тому, как башня начала сотрясаться, дракон негодовал и пытался добраться до нас всеми правдами и неправдами, но мы не сдавались и бежали дальше, пока не уперлись в розовую дверь. «Открывай!» — заорал Сисюля, и я вышиб дверь при помощи энергетического толчка. Забежав в комнату, я увидел прекрасную девушку в белоснежном платье. Ее золотистые волосы аккуратными волнами не спадали почти до самого пола. Она с удивлением и непониманием смотрела на нас. «Бах!» Снизу доносился грохот. Видимо, дракон понял, что мы нашли пленницу, и теперь хотел вырваться наружу. «О, нашлась!» — удивился сержант. «Бах!» С потолка посыпалась побелка, а светильники тут же начали моргать. «Простите!» — Софи прикрыла рот от удивления и села на кровать. «А вы кто?» «Спасители твои, не видишь?» — проворчал Сесюля, бесцеремонно вытаскивая из шкафов шторы, пододеяльники и большие полотенца чего встали, как истукады? Помогайте!» Мы принялись делать веревку из белья. Не уверен, что она нас выдержит, но другого выбора пока не было. Открыв окно, Безос выбросила наш спасительный трос вниз. «Готово!» — миниатюрная блондинка показала большой палец. «Бах!» На этот раз грохот сопровождался неистовым ревом, от которого по коже побежали мурашки. «Ну все, дорогуша!» — торжественно произнес Сисюля и положил Софи плечо. «Держись крепче!» «Ага». Девушка послушно вцепилась в мастера сабли и револьвера. «Погнали, Сержант схватился за веревку из белья и сиганул вниз. «Мы со спиртом Безоса, спящей бабулей, последовали его примеру». «Еще немного, и вы будете в безопасности, Софи!» Приземлившись на раздолбанную лестницу, гордо произнес Сесюля. «Софи?» Девушка аккуратно спрыгнула на потрескавшийся бетон. «Но мое имя Белла...» «Погоди!» Спирт с непониманием уставился на пленницу. «В этом замке есть еще одна принцесса?» «Нет, из людей тут только я», — хлопая большими ресницами, ответила Белла. «Принцесса, которую заставляют жить в замке». Красные губки искривились в жуткой усмешке, а глаза девушки вспыхнули ярко-желтым огнем. «А Софи?» «Софи — это моя любимая подруга, которую такие ублюдки, как вы, вечно пытаются у меня отобрать». «Так Софи...» «Это золотой дракон?» — удивился я. «Все верно. А вы...» — проурчала Белла. «Теперь мои новые настенные человечки!» Девушка щелкнула пальцами, и я почувствовал нереальную тяжесть в теле. Настолько мощную, что не мог пошевелить даже пальцами. «Ваша старая корга испортила мне холл, и я попыталась заколоть ее». Увы, чары защиты от физических атак и защита от лесного божества сделали бабку неуязвимой, но я решила просто приковать ее к стене, чтобы насладиться ее страданиями. А потом вы дополните мою коллекцию настенных человечков. Я буду потрошить вас так долго и наслаждаться каждым мгновением ваших страданий. Хи-хи-хи. Так вот, кто здесь истинный монстр, вздохнула Безос. Фу, вижу, маленькую нахалку не научили манерам. Белла подошла к миниатюрной блондинке и схватила ее за один из хвостиков, после чего начала оттягивать. «Говорить в присутствии принцессы можно только с разрешения, а обзывать принцессу нельзя. Я Белла Бурерожденная, мать драконов, принцесса Южного Королевства Харибор и единственная наследница на престол. А раз ты у нас не чтишь знать, то придется начать с тебя». Я вырву твои маленькие поросячьи глазки и зажарю их утром с омлетом, а твое сердце скормлю бродячим собакам. Но тираду злой принцессы прерывал грохот от ломающихся дверей. С диким ревом на улицу вышел золотой дракон. Или драконша, как теперь ее правильно называть. «Остановись, Белла!» громогласно произнесла она, кое-как сорвав спасти старинную металлическую люстру. «Хм, с чего бы мне тебя слушать?» «Что-то не припомню, чтобы наделяла любимую игрушку правом голоса», — проурчала бури бурерожденная мать. «Они пришли сюда из-за меня», — призналась Софи. «Поэтому просто отпусти их, а я приму на себя любое наказание». «Любое наказание? Ха. Как будто я раньше себя хоть в чем-то ограничивала», — нахмурилась принцесса. «Твоя чешуеча та жопа сегодня будет страдать. Если ты раньше думала, что знаешь о боли все, сегодня для тебя откроется нечто новое». Для того, чтобы снять чары Белла, мне нужно было немного времени. Я наколдую энергетическую перегрузку, а затем вырублю злобную принцессу. Главное, хоть на немного отвлечь ее внимание. «Говоришь, что единственная наследница на престол?» — произнес я. «Но находишься в чужой стране». Звучит странно. Не находишь? «Тянешь время, красавчик!» «Как это мило! Да только вот мои чары может развеять исключительно верховный маг, а у нас тут идиот и жирная недофея!» — хохотнула Белла. — Эй, у жирных тоже есть чувства, — возмутился спирт. — Охотно верю, и мы это обязательно проверим. Я покажу тебе все спектры боли, — алчно облизнувшись, ответила бурерожденная мать. — А раз уж идиот хочет услышать от меня историю и зачем-то продемонстрировать свои жалкие навыки, я расскажу все, как было. Ведь я благородная принцесса, как-никак. Внимать просьбам народа моя работа, хе-хе. «Меня сюда прислали с политической миссией». «Ложь!» — прорычала Софи. «Наглая ложь!» «Прости, что то там вякнула, ящерица? Давно чешую не пересчитывали?» — злобно произнесла Белла. «Ее сюда сослали, поскольку никто не мог совладать с ее невероятной магической силой и самым ужасным характером. Жестокость Беллы не знала границ, а ее родители, король и королева, были слишком добры к этой маленькой мерзавке», — пояснила драконша. «Ты испытываешь мое терпение, чешуйчатая свинья!» — профырчала Белла. В итоге ее сослали в этот одинокий замок и приставили дракона, который должен был охранять принцессу от нападок извне. Но первый дракон сошел с ума и сбросился с высокой скалы. Второй свернул себе шею и откусил язык, а третий дракон сейчас перед вами. Но проблема не только в том, что Белла сильная волшебница. Она еще и отмеченная бурей великая мать драконов. Все драконы вынуждены ей подчиняться, и ослушаться приказа мы можем только в случае, если совершим самоубийство, или же нас украдут. «Захлопни пасть!» — рявкнула Белла и топнула ножкой. «Я сама лично откручу тебе голову, а из твоей чешуи сделаю ковер. Ты меня уже...» «Перегруз!» — воскликнул я. «Сила верховного мага в руках!» — с ужасом выдохнула принцесса. «Идиота!» — яркая вспышка больно ударила по глазам. Тяжесть мгновенно ушла, а между мной и Беллой образовалась энергетическая сфера, которая тут же мощно взорвалась, разбросав нас всех в разные стороны. Открыв глаза, я увидел, что приличную часть замка разнесло на мелкие кусочки. Белла лежала без сознания в ногах у начищенного золотистого доспеха, а Софи была завалена обломками стены. «Спирт, помогай!» — воскликнул я, разбирая завал при помощи стандартного заклинания каменоломни. «Бегу!» Поправив широкополую шляпу, мальчик-волшебница-фея тут же поднял камни при помощи левитации, а затем свалил их рядом с разрушенной лестницей. «Софи!» Я подошел к драконше и начал тыкать ей рукой в нижнее веко. «Софи, очнись!» «Что вы делаете?» Софи тут же поднялась, отрихаясь от пыли и кусочков бетона. «Воруйте же меня, быстро!» Эмммм... Недолго думая, я приставил к мощной шее золотого дракона палку с говном. «Это грабеж! Грабеж!» «Грабежим тебя!» «Боюсь, боюсь!» вздохнула Софи. «На спину мне! Шевелитесь! Если бы очнется, она нас разорвет на мелкие кусочки!» Мы послушно запрыгнули на золотое чешуйчатую спину. Софи взмахнула огромными крыльями, а затем быстро устремилась вверх. «Священная мать!» С облегчением выдохнула она. «Ребята, еще бы пару дней, и я, разбежавшись, прыгнула бы со скалы. Она монстр!» «Мы уже поняли!» Глядя на стремительно отдаляющийся замок, ответил Сисюля. «Надо будет сказать нанимателю, чтобы поставил предупреждающие таблички. Все-таки жизни драконов тоже важны!» Открыв глаза, Белла быстро поднялась на ноги и огляделась по сторонам. Почти весь холл превратился в руины, а от некогда могучей двери вообще осталось всего пара досок. «Нет!» — выдохнула принцесса, сжав кулаки. Эти ублюдки посмели украсть мою любимую игрушку. Ох, если бы не запрет, то я бы прямо сейчас нашла их и разорвала бы на мелкие кус...» Внимание девушке привлекло потрескавшееся серебряное яйцо. Блестящая скорлупа раскололась, и на свет показался маленький серебряный дракончик. Принцесса шмыгнула носом, достала пачку сигарет и, вытащив одну, прикурила. Рассматривая перед собой мелкого дракончика, она выпустила дым и произнесла. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Когда я спросил у папы, кто такие садисты и нет ли ошибки в книге, он сказал, что нет там ошибки. «Действительно, бывают люди, которые получают удовольствие от мук других разумных», произнес Никита, рассматривая пугало, которое начало дергаться. «Она была очень странной. Я бы даже сказал, пугающей». Тут парень подошёл к шесту, на котором держалась пугало, и слегка дёрнул его вверх, чтобы освободить. «А вообще, я наконец понял, что смотреть на мир через сказки — опасное дело», — авторитетно кивнул Никита и задумчиво уставился на пугало. «Особенно, если это сказки про принцесс». Пугало, что несколько секунд стояло в метре от Никиты, развернулась а затем мелкими прыжками направилась прочь. «Мистер пугало! Я обошёл окрестности и точно знаю, что дорог из жёлтого кирпича тут нет!» крикнул парень вслед пугало тут же замерла повернулась и посмотрела нарисованной мордой на никиту после чего снова развернулась и поскакала в разы быстрее прочь